Глава третья Домой я приползаю ближе к десяти, после того, как отсылаю заказчику законченный проект ресторана. Обычно после завершения масштабной работы я предлагаю Вите отметить либо бессовестно обожраться пиццей, либо распить бутылку шампанского. А еще лучше сделать и то, и другое. На этот раз же молча прохожу на кухню, сооружаю бутерброд и жую его, запивая остывшим чаем. Радоваться нет ни желания, ни сил. Ты теперь даже не здороваешься? Витя, вошедший на кухню, смотрит на меня укоризненно. Устала и есть хочу. Буркаю я с набитым ртом. Сначала закрою свои базовые потребности, потом глядишь и созрею на привет. Все еще злишься. То же самое ты спрашивал в обед, а потом попытался подсунуть мне кимер вместо гор. Что теперь? Я указываю взглядом на ноутбук в его руках. «Пригласишь пересмотреть Эверест?» «Просто не люблю с тобой ругаться. Это у меня все силы забирает». Тяжело вздохнув, Витя опускается на соседний стул. «Вот и я не понимаю, почему, живя столько времени с вроде меня, ты до сих пор не оставил эту традицию». «Малыш...» Витя делает трагичную паузу, словно собрался поведать мне о наличии жены, троих детей и долгов на шестизначную сумму. «Я не хочу ехать в горы. «Да ты что?» — фальшиво удивляюсь я. «А я-то не поняла». «Не изви, я действительно совсем не хочу ехать. Все нутро противится». Я хмурюсь. «Почему?» «Да что я там делать буду? Я не катаюсь на лыжах, и карабкаться по скалам тоже желания не имею». «Я тоже не умею кататься на лыжах, но планирую научиться. Лазить по скалам тебя никто и не просит. Будем гулять, дышать воздухом, сидеть в фурако. Купель с подогревом. Примечание автора. Ходить в рестораны, в конце концов. Все вышеперечисленное можно сделать и на море, без необходимости напяливать зимние куртки. Все. Стряхнув крошки хлеба со свитера, я встаю. Я поеду одна. Но в следующий раз имей в виду, что если тебе чего-то делать не хочется, стоит сказать об этом заранее. Я выбрала отель в полтора раза дороже, потому что на территории располагается ресторан с твоей любимой азиатской кухней а могла бы сэкономить. «Прости, я был неправ», — скорбно заключает Витя. Просто до последнего рассчитывала, что что-то изменится. «Ладно», — вздыхаю я. «Пошли спать. Мне завтра снова весь день горбатиться во имя стиля и красоты». «Пошли». Подойдя, он крепко и с облегчением меня обнимает. И Я обнимаю его в ответ. Обида не то чтобы исчезла, скорее она мне надоела. В чем смысл подолгу собачиться, если расставаться мы не планируем, и даже более того, приняли решение пожениться? Правильно, смысла в этом ровно ноль. Я пойду в душ схожу. Бросив раскрытый ноутбук на кровать, Витя многозначительно на меня смотрит. Его желание помыться перед сном означает только одно — меня ждет примирительный секс. Не хочешь присоединиться? Не. -а. Небрежно отмахиваюсь я, плюхаясь на кровать. Я и так чистая. Витя это спорное заявление никак не комментирует и молча закрывается в ванной. Зевнув, я стягиваю с себя брюки и швыряю их в кресло. В душ я не иду намеренно. Моя маленькая женская месть за то, что Витя так некрасиво подставил меня с поездкой. Дурацкая тишная привычка везде таскаться с ноутом. Ворчу я, раздраженно косясь на светящийся в темноте экран. Тянусь, чтобы его закрыть, но замираю, заметив развернутое диалоговое окно с аватаркой Лианы. Я в курсе, что чужую переписку нельзя читать, но что поделать, если глаза сами прилипли к экрану, обгладывая каждую строчку. Посмотри вот этот отель. Вроде симпатичный и по ценам нормальный. Мы в этой части острова с Рафом в прошлый раз были. Мне понравилось. Неплохой. С двумя отдельными комнатами, надеюсь. Да, конечно. Ну что, бронирую? — Завтра отвечу, ладно? Надо с Агней переговорить. Рафа точно отказался? — Точно. Мы два дня не разговариваем. Оглушительно захлопнув крышку, я с головой накрываюсь одеялом. Вот еще одно доказательство, что чужие переписки ни в коем случае нельзя читать. Вот сейчас выйдет Витя из душа, а я в состоянии аффекта бетонной вазы ему в голову запущу. К утру одумаюсь, но будет уже поздно. Вон я как брюки ловко на изголовье кресла закинула и тут наверняка с первого раза попаду». Моется Витя на его счастье долго, и когда выходит, желание сделать скрэмбл из его мозгов немного ослабевает. «Я так по тебе соскучился», — шепчет он, упираясь мне в спину своим влажным тренированным прессом. «Плохая новость, козлина!» я, перехватив его пальцы в паре сантиметров от своей груди. «Секса не будет. Хорошая, ты можешь прямо сейчас пиздавать на Мальдивы». Считай, что с Агней ты все обговорил.